Кулак бухгалтера. Пьеса. Может идти вместо заговора императрицы. Пролог. Дверь с надписью «Мужская уборная» в управлении Уссурийской железной дороги в городе Хабаровске хлопнула. Вышел помощник главного бухгалтера Жуков, застегнул китель, подошел к курьерше и хлопнул ее кулаком, произнеся такой спич. «Не читай во время дежурства книг! Не читай! Это дело не курьерское!» «А смотри, что делается в уборной! В уборной!» «Курьерское дело маленькое. Заорать, когда тебя бьют!» Курьерша так и сделала. И слетелся со всех сторон народ. «Жалуйся, тётка, вместком!» — кричал раздраженный народ. И тетка пожаловалась. Месткомого судилище. Действующие лица. Шмонин, предместкома. Грим средних лет. Серые брючки, штиблеты на шнурках, выражение лица умное. Гудзенко, член месткома. Грим обыкновенный, в глазах сильное сочувствие компартии, на левой стороне груди два портрета, на правой значки Доброхима и Доброфлота, а в кармане книжка «Друг детей». Жуков, побивший, симпатичный. Курьерша, обыкновенная, в платке. Публика, статисты из месткома. Сцена представляет помещение месткома. Шмонин звонит в колокольчик. Тише. Итак, дорогие товарищи, перед нами факт о якобы побитии курьерши Токаревой нашим уважаемым бухгалтером Жуковым. Курьерша. Как это якобы, когда у меня синяк? Шмонин. Ваше слово впереди. Попрошу вас помолчать. Спрячьте ваш синяк в карман. Курьерша рыдает, публика сочувствует ей. Шмонин. Тише. Итак, граждане, разберемся в вышеуказанном прискорбном явлении нашего быта. Что перед нами возникает? Возникает вопрос. Какой это пистолет написал нашей курьерше заявление в суд месткома? Публика изумлена. Шмонин. Какое это крапивное семя сеет смуту в советском государстве, натравливая одну часть народонаселения против другой? Ась? Курьерша, Какое ваше дело, кто писал? Он меня побил и больше ничего. Публика гудит. Шмонин. Прошу не гудеть. Отвечай, тетя, суду. Кто писал? Курьерша, упорствуя. Не скажу. Шмонин, зловеще. Ты, тетка, смотри. С судом разговариваешь. Кто писал? Курьерша. На огне жгите, не скажу. Публика шепотом. Это ей рабкор Кузькин писал. Не выдавай, тетка, товарища. Голос с галерки. Тетка Токарева, держись. Не выдавай рабкора на съедение. Курьерша, «Кучь пытайте, не скажу». Голос с галерки, «Браво, Токрево! Шмонин, «Кто бунтует на галерке? Вывести его подстрекателя, Курьерша. Не Курьерша, «Нет». Публика, «Молодец!» Шмонин, «Тихо, Гудзенке». «Ишь, железная баба!» Громко, «Ну ладно, мы и без тебя обнаружим этого супчика, который вносит раскол в учреждение, мы ему покажем». Ну ладно, переходим дальше. Товарищ Токарева заявляет, что товарищ Жуков ее побил. Ну что тут особенного, товарищи? Я понимаю, если Токарева была бы интеллигентная дама, графиня или княгиня, ну это отдел 10 -е. Тогда, конечно, хлестать бухгалтеровыми кулаками по графининой морде верно, неудобно. Дама в обморок может упасть. А поскольку перед нами курьерша, подумаешь, велика беда. Публика. Вот так рассудил. Шмонин. Слово предоставляется защитнику товарища Жукова, уважаемому товарищу Гудзенке. Гудзенка, одергивая куртку. «Возьмем факт с медицинской точки зрения. Тут, говорят, Жуков ударил, Жуков побил, то да все. Да вы гляньте на Жукова!» Все глядят на Жукова с любопытством. «Посмотрите, какой он щуплый, хилый! Ведь он одной ногой в гробу стоит!» Жуков обиженно. «Сам ты в гробу стоишь. Говори да не заговаривайся!» Гудзенка. Пардон. Вообще Жуков интеллигентный человек, сознательная личность, он даже газету выписывает. Ну разве он может как следует ударить? Вы поглядите на курьершу. Все глядят на курьершу с любопытством. Ведь это что, физиономия? раздвигает руки Наршин. На Во физиономия, руки, ноги. Да ведь это не женщина, а прямо-таки чугунный памятник. Да ее, ежели кулаком ударить, кулак рассыплется. Ее кочергой бить надо. Ну, какой он ей вред причинил?» Курьерша. «Да у меня синяк!» Шмонин. «Ну, приложи к синяку так Он у тебя до свадьбы заживет. Итак, суд удаляется на совещание. Удаляется с Гудзенкой, и с Гудзенкой же возвращается. Тише! Суд вынес решение!» Торжественно. Ввиду того, что Жуков Токаревой никакого особенного повреждения не причинил, считать Токареву непобитой. Жукову выразить месткомого порицания, но, принимая во внимание интеллигентность Жукова и хилое его сложение, считать порицание условным в течение 15 лет. С Жукова взыскать в пользу токревой один медный пятак для приложения его к синяку с тем, чтобы по выздоровлении Токарева вернула пятак Жукову с процентами. Суд кончен. Голос с галерки среди общего гула. «Тетка Токрева, жалуйся в нарсуд». «Это безобразие!» — шум. Занавес падает.